Воистину, одна единственная. Выйдя из зала, Генрих встретил своего кузена Конде и Ларош-Фуко. Это был тоже один из тех молодых людей, с кем он позволял себе откровенничать. Итак, я женюсь на сестре французского короля. К тому же, это единственная должность при дворе, которая еще не занята. Там уже есть канцлер, секретарь, казначей и шут. Не хватает только рогоносца. Вот я им и буду. Он подпрыгнул и рассмеялся с такой заразительной веселостью, что оба невольно последовали его примеру, хотя и были неприятно поражены его словами. Королева Наварская возвратилась к себе в Биарн. Стояла осень. Жанну снова посетил посланец от Екатерины, его звали Берон, и теперь она уже не ответила ему отказом. Берон Арман де Гонто, 1524-1592, известный полководец, маршал Франции, один из первых признал Генриха IV королем Примечание редакции. Она только поставила самые первые необходимые условия. Бесчисленные несправедливости, содеянные по отношению к протестантам, необходимо исправить. Надо очистить один город на юге, удалить из Парижа некий кощунственный крест. Она заявила напрямик, что обмануть ее не удастся, как иных прочих, столь доверчиво приезжавших ко двору. Была осень, потом пришла зима, и лишь тогда она решительно двинулась в путь. Перед тем Жанна болела лихорадкой, ее сын упал и расшибся. Казалось бы, эти происшествия должны послужить ей предостережением. Однако мать и сын все-таки распростились друг с другом. Это произошло в городе Ожене, января месяца 13 дня, в год 72-й. Ни синего неба, ни залитая солнцем дорога, ничто не предвещало, что их прощание последнее. Лошади тронули, колеса, обитые кожей каретой, покатились. Еще видно было, как бледная Жанна и ее дочка Екатерина кивают и улыбаются. А сын стоял возле своего коня и смотрел то на мать, то на сестру. Он заметил, что глаза матери за последнее время еще больше ввалились, Чернота под ними уже дошла до скул. Затем он увидел, как улыбка на ее лице окаменела, и понял, что она уже не различает его лица, ведь расстояние становилось все больше, да и слезы мешали. А брат и сестра, глаза у них были молодые, еще несколько мгновений проникновенно смотрели друг другу в глаза. Взгляд Генриха как бы говорил сестре «помни». И она отвечала ему «Знаю». Он говорил «При первом намеке на опасность сейчас же шли гонца». Она же с тоской молила «Поскорей бы ты опять был с нами». Его глаза еще успели бросить ей вдогонку «Береги нашу дорогую мать, береги». Но тут карета скрылась за поворотом, и все исчезло. Пыль, поднятая последним всадником, еще стояла над озаренной солнцем дорогой, Затем рассеялась и она. В течение шести месяцев Генрих получал письма от Жанны, самые драгоценные письма в его жизни. Ибо сколько женщин он не боготворил, скольким не отдавал свою силу, он всегда чувствовал, что в сущности лишь одна единственная действительно боролась за него и дышала ради него последними остатками своих легких. Когда в феврале Жанна добралась до тура, она охотно повернула бы обратно. Но было уже поздно. Слушая речь тех господ, которых Екатерина выслала приветствовать ее, она сразу же поняла, что ее действительно хотят обмануть. Королева-мать и король, ее сын, тогда находились в Блуа. Однако они выехали ей навстречу. И тут уж Жанна Дальбре Не желала терять даром ни одного мига своей столь драгоценной жизни. Она немедленно потребовала, чтобы невеста ее сына перешла в протестанство. Самым опасным было то, что королева-мать не отказала ей напрямик. Медичи притворилась, будто даже мысли не допускают, что это говорится всерьез». Просто одна из причуд, возникшая в затуманенном мозгу нервической, экзальтированной особы, которую приходится успокаивать неизменным игривым благодушием. А уж за этим у Екатерины дело не станет. Страшная старуха всегда была готова к смешкам до да шуточкам. В течение всей зимы и до мая, словом, все то долгое время, пока они торговались в замке Блуа. Однако Жанна, чувствуя, что силы ее убывают, и что она вынуждена как можно расчетливее тратить их, ни разу не потеряла самообладание, ведь это сократило бы еще на несколько дней ее жизнь. А старая королева все шутила. Послушайте, милая подружка, что будет за дело вашему ретивому петушку до того, какой веры моя хорошенькая курочка, когда он ее... Она выговаривала эти слова громко и смачно, так что слышали и другие, и начинали хохотать. Если бы даже Жанна дала волю своему гневу, ей бы все равно не перекричать этот хохот. Поэтому она и сама улыбалась сделанной кривой улыбкой, но в этой улыбке чувствовалось что-то совсем другое, чем в единодушной веселости остальных. Жанна изо всех сил старалась держаться с тем спокойным превосходством, которое так естественно для здоровых людей. Только бы не выдать себя, не показать, как она больна, ведь тогда она окажется во власти врагов. Екатерина придавала своей лжи вид шутки, тем труднее было с ней бороться. Она беззастенчиво утверждала, что воспитатель принца Наварского сообщил ей, будто принц, что касается до него, хоть сейчас готов обвенчаться по католическому обряду, и даже заочно, пока он еще сидит у себя на юге, настолько-де ему не терпится. Жанна сухо ответила, «Удивляюсь, что мне решительно ничего не известно о желаниях моего сына, а вы, мадам, — Так хорошо о них осведомлены. Он вам, наверное, тоже хотел сказать, да позабыл за своими галантными похождениями, съязвила Екатерина и повертела толстыми бедрами. Вот-вот пустится в пляс на своих куцах-ножках. А затем, когда изнемогшая Жанна ударилась к себе, страшная старуха изобразила своим приближенным все это на выворот. Жанна Самаде упрашивала, чтобы непременно взяли в зятья ее сынка католикам либо протестантам все равно, только бы поскорее. К Жанне все потом приставали с этим, и протестанты гневно корили ее, а бесчисленные почетные фрейлины Екатерины не давали королеве наварской покоя со своими грезами о волшебном принце, приезду которого они радовались как дети. Впрочем, эти почетные фрейлины уже никому не могли принести почета, а лишь подарить удовольствие, что они и делали по малейшему знаку своей бесстыжей госпожи. Они добросовестно выполняли возложенное на них поручение показать чувствительной Жанне развращенность французского двора во всей ноготе, чтобы тем успешнее подорвать ее силы. Едва наступал вечер, и даже раньше — Королевский двор уподоблялся непотребному дому. Только Марго, невеста, держалась в стороне.